Глава вторая. Когда Рин в последний раз видела императрицу, то пылала в жару и была не в себе, а потому не видела ничего, кроме лица Дадзы, прекрасного гипнотического, с фарфоровой белой кожей и похожими на крылья мотылька глазами. Императрица, как всегда, была неотразима. Все знакомые Рин, уцелевшие после мугенского вторжения, внешне постарели на десяток лет, но императрица осталась прежней белокожей, молодой и безупречной, словно жила в потустороннем мире, недоступном для простых смертных. У Рину участилось дыхание. Никто не предполагал, что Дадзы окажется здесь. Все должно было случиться не так. В голове мелькали образы императрицы, ее расколотая о белый мрамор голова, перерезанная белая шея, обугленное тело, но все же она не должна сгореть мгновенно, Рин хотела сделать это медленно, насладиться местью. Толпа восторженно охнула. Императрица наклонилась из-под полога и подняла руку, такую белую, что та блестела на солнце, и улыбнулась. «Мы победили!» — воскликнула она. «Мы выжили!» Где-то внутри Урин полыхнул гнев, такой плотный, что она чуть не задохнулась. Ее тело словно жалили тысячи крохотных муравьев, но она не могла почесаться и нарастало раздражение, готовое вот-вот прорваться наружу. Почему императрица до сих пор жива? Это разъяряло Рин. Алтан, наставник Ирдзах и многие другие погибли, а Дадзе все нипочем». Она стояла во главе страны, когда миллионы истекали кровью во время бессмысленного вторжения, которое она же и навлекла, а выглядит так, будто прибыла на банкет. Рин рванулась вперед. Юнигин немедленно оттащил ее. «Что ты вытворяешь? А ты как думаешь?» Рин вывернулась из его рук. «Я собираюсь ее достать. Предупреди остальных, они должны меня прикрыть». «Совсем свихнулась!» «Она прямо перед нами, у нас никогда не будет такой превосходной мишени!» «Тогда пусть это сделает Кара!» «Кара не сумеет прицелиться», — прошептала Рин. Кара расположилась на развалинах колокольни и была слишком высоко. Она не сумела бы пустить стрелу через окно экипажа, через всю эту толпу. Внутри паланкина Дадзе была со всех сторон защищена, а выстрелом спереди помешала бы охрана, стоящая прямо перед императрицей. Арин может ударить куда точнее Кары. Сейчас она отчетливо видела императрицу, но боялась пускать огонь прямо в толпу невинных горожан или выдать местонахождение цики, прежде чем кто-либо из них сумеет прицелиться. Кара, вероятно, решит вести себя благоразумно. Рин плевать хотела на благоразумие. Вселенная предоставила ей шанс и в любую минуту может отобрать. В голове снова возник Феникс, рьяный и нетерпеливый. «Давай же, дитя, выпусти меня!» Она вонзила ногти в ладони. «Еще рано». Слишком большое расстояние отделяло ее от императрицы. «Если Рин запылает сейчас, погибнут все собравшиеся на площади». Ей отчаянно хотелось лучше контролировать огонь, хотя бы как-то контролировать. Но Феникса невозможно держать в узде. Феникс жаждал гулкого хаотичного пламени, пожирающего все вокруг до самого горизонта. И когда Рин призывала Бога, то уже не могла отличить свои желания от желаний Феникса. Они оба хотели только сеять смерть, все больше и больше смертей, чтобы накормить ими огонь. Рин пыталась думать о чем-то другом, кроме ярости и мести, но стоило ей посмотреть на императрицу, она видела только пламя. Дадзи вскинула голову и встретилась взглядом с Рин, потом подняла руку и помахала. Рин замерла. Она просто не могла отвернуться. Глаза Додзы превратились в бездонные колодцы, а потом в воспоминания и в дым, огонь, трупы, кости. Ирин почувствовала, как падает, падает в черный океан, где видела только Алтона, единственный человеческий маяк, по погребальным костром. Губы Дадзе загнулись в жестокой усмешке. И тут за спиной урин разразились дробью фейерверки. Хлоп, хлоп, хлоп! И сердце чуть не выскочило у нее из груди. Она вдруг закричала, зажав уши руками, ее трясло. Это фейерверк! Прошипел Юниги, натягивая ее ладони от головы. «Всего лишь фейерверк!» Но это не имело значения. Рина без того знала, что это фейерверк, но то была рациональная мысль, а рациональные мысли ничего не значили, когда она закрывала глаза и с каждым хлопком, с каждым взрывом видела под опущенными веками мешанину тел и визжащих детей. Она видела человека, болтающегося на торчащей из разрушенного здания доске и пытающегося удержаться за скользкую древесину пальцами, чтобы не рухнуть на острые колья внизу. Видела размазанных по стенам людей, припорошенных белым пеплом, так что их можно было принять за статую, если не заметить темные пятна крови вокруг. «Слишком много народу. Рин в ловушке среди толпы». Она опустилась на колени, закрыв лицо ладонями. Когда она в последний раз оказывалась в такой толпе, люди в ужасе бежали из-за стен Хурдалейна, и сейчас ее взгляд метался в поисках пути к отступлению, но не находил ни единого. Кругом была лишь бесконечная стена плотно сомкнутых тел. Их слишком много. Слишком много всего в поле зрения. Мозг не успевает обрабатывать информацию. В воздухе за спиной и над головой снова что-то взорвалось, и Рин еще сильнее задрожала. Народу слишком много. Огромная масса протянутых рук, масса без имен и без лиц, которая хочет разорвать Рин на части. Тысячи, сотни тысяч. И ты спалила их дотла, спалила прямо в постелях. «Прекрати, Рин!» — рявкнул ей в ухо Юниген. Но было уже поздно. Толпа отхлынула от нее, образовав широкую проплешину. Матери хватали детей, ветераны указывали на нее пальцами и охали. Она опустила взгляд. От нее струился дым. Паланкин Дадзи исчез. Несомненно, ее унесли в безопасное место. Присутствие Рин послужило предупреждением. Сквозь толпу в сторону Рин и Юнигена протискивался отряд императорской гвардии с поднятыми щитами и нацеленными на Рин копьями. «Вот дерьмо!» — выругался Юнигин. Рин неуверенно попятилась, вытянув руки перед собой, словно они принадлежали незнакомцу. Чужие пальцы, сверкающие огнем. Кто-то другой призвал в мир Феникса. «Сожги их!» Внутри ее пульсировало пламя. С закрытыми глазами Рин чувствовала, как взбухают вены. Боль вонзала в голову тысячи маленьких кинжалов, так что зрение затуманивалось. «Убей их!» Капитан гвардии выкрикнул приказ. Солдаты ополчения бросились в атаку. И когда всколыхнулся инстинкт самозащиты, Рин окончательно потеряла самоконтроль. В голове установилась оглушительная тишина, сквозь которую пробивался лишь высокий резкий смех бога-триумфатора, знающего, что он победил. Когда Рин посмотрела на Юнигена, то увидела не человека, а обугленный труп. Блестел белый скелет, с которого сошла плоть. Рин видела, как он за секунду превращается в пепел, и поразилась, насколько этот пепел чист, насколько он лучше, чем месиво из костей и плоти, теперешний Юниген. «Прекрати!» Она услышала не крик, а вой. На доли секунды сквозь пепел промелькнуло лицо Юнигена. Рин его убивала. Она знала, что убивает его, но не могла остановиться. Не могла даже пошевелить рукой, лишь стояла неподвижно, словно окаменела, и пламя гудело меж пальцев. «Сожги его!» — увещевал Феникс. «Хватит! Ты ведь этого хочешь!» Но она хотела не этого, только не могла остановиться. С чего бы Фениксу одарить ее возможностью себя контролировать? Его аппетит только увеличивался, огонь лишь пожирал и жаждал поглотить еще и еще. Однажды ее предупредила об этом Майринин тиарца, но Рин ее не послушала, а теперь Юнигину придется умереть. Что-то тяжелое накрыло губы. Рин почувствовала вкус лауданума, густой, сладкий и прилипчивый. В голове боролась паника и облегчение, она задыхалась, но Чахан лишь крепче прижимал смоченную настойкой тряпицу к лицу Рин, и грудь налилась тяжестью. Земля покачнулась под ногами. Ринг приглушенно вскрикнула. «Дыши!» — приказал Чахан. «Заткнись и дыши!» Она задыхалась от знакомого тошнотворного запаха. Энки не раз с ней это проделывал. Ринг пыталась не сопротивляться, побороть естественный порыв, ведь она сама приказала Цыки так поступить. Чего же она ожидала? Но от этого было не легче. Ноги стали ватными, плечи обмякли. Ринг качнулась на Чахана. Он поднял ее на ноги, перекинул руку Рин через свое плечо и помог добраться до лестницы. За ними тянулся дым. Жар не действовал на Рин, но она видела, как сворачиваются и чернеют кончики волос Чахана. «Проклятье!» — выругался он сквозь зубы. «Где Юниген?» — спросила Рин. Цел. Рин хотела настоять на том, чтобы с ним увидеться, но язык отяжелел и заплетался. Колени подогнулись окончательно, но Рин не почувствовала падения. По ее крови разлилось натворное, Мир вокруг стал воздушным и легким владением фей. Она услышала чей-то вопль. Кто-то поднял ее и положил на дно сампана. Рин бросила последний взгляд через плечо. На горизонте весь порт был освещен огнями, словно кто-то зажег маяк. Повсюду звонили колокола, в воздух поднимался дым сигналов. Каждый часовой в империи увидит это предупреждение. Рин выучила стандартные коды ополчения и знала, что означают эти сигналы. За предателями империи объявили охоту. «Поздравляю», — сказал Чахан. «Теперь за нами гонится все ополчение». «И что мы будем делать?» Язык с трудом ворочался во рту. Рин потеряла способность произносить слова. Чахан положил ей руку на плечо и слегка толкнул. «Пригнись!» Рин нелепо растянулась под сиденьями, уставившись в деревянное дно лодки и почти уткнувшись в него носом. Рисунок древесины сплетался в причудливые узоры, а весь мир окрасился в красный, черный и оранжевый. Открылась бездна. Она всегда открывалась в этот момент, когда Рин была под кайфом и не могла выбросить из головы то, о чем не хотела думать. Она летела над островом в форме лука И наблюдала, как взрывается вулкан, и потоки раскаленной лавы струятся с вершины, мелкими ручейками бегут к городу у подножия. Рин смотрела, как умирают люди, горят и в одно мгновение скукоживаются и превращаются в дым. Это далось ей так просто, не труднее, чем затушить свечу или раздавить пальцем мошку. Она хотела этого, желала вместе со своим богом. И насколько она помнила, глядя тогда с высоты птичьего полета, Она не чувствовала вины, ей лишь было любопытно, словно она подожгла муравейник или наколола жука на кончик ножа. Когда убиваешь насекомых, не испытываешь вину, лишь приятное детское любопытство, пока они дрыгаются в предсмертной агонии. И это не были воспоминания о полете, а видения, которое Рин вызывала сама, галлюцинации, к которым она возвращалась всякий раз, когда теряла над собой контроль и ей давали успокоительное. Рин хотелось это видеть, ей нужно было танцевать на грани выдуманных воспоминаний между холодным безразличием бога-убийцы и сокрушительной виной в содеянном. Рин играла с собственной виной, словно ребенок, подносящий ладонь к пламени свечи достаточно близко, чтобы ощутить, как пальцы лижет боль. Это было самоистязание, она как будто ковыряла ногтем открытую рану. Конечно, Рин знала ответ, просто не могла никому в этом признаться. В тот миг, когда она уничтожила остров, когда превратилась в убийцу, она этого желала. — В чем дело? — произнес Рамса. — Почему она смеется? — С ней все будет в порядке, — раздался голос Чахана. — Да, — хотелось крикнуть Рин. «Да, со мной все будет в порядке, я просто грежу, просто застряла между одним миром и другим, просто одержима видениями о том, что сотворила». Она с хихиканьем перекатывалась по дну сампана, пока хохот не превратился в громкие хриплые рыдания, и тогда она начала кричать, а потом в глазах потемнело.